Способы передачи чужой речи, прямая и косвенная речь. В беседе, в рассказе о чем-либо часто бывает нужно передать слушателю, читателю чужую речь, то, что говорили или писали другие. В русском языке есть целый ряд способов для передачи чужой речи. Это. Первый. Предложение с прямой речью. Например, учитель сказал. Ребята, будьте внимательны, переходя улицу. Второй. Предложение с косвенной речью. Например, учитель сказал, чтобы мы были внимательны, переходя улицу. Третий. Предложения с вводными словами или предложениями, указывающими на чужую речь. Например: По словам учителя, мы должны быть внимательны, переходя улицу. Как сказал учитель, мы должны быть внимательны, переходя улицу. 4. Предложение с дополнением в форме предложенного падежа с предлогом «О», указывающим на содержание чужой речи. Например, «Учитель рассказал нам о правилах перехода улицы».